между тем бой берег может себе представить превратился в большой город полно народу женщин и детей а дети любят покушать им молоко до да масла подавай а где взять молочное как не у теви короче говоря тевье вошел в моду со всех сторон тевья и теви рэп теви пожалуйста сюда рэп теви зайдите ко мне шутка ли когда бог захочет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 с чем это едят. Главное, чтобы масло было свежее и творог вкусный. Но ну, поди, поговори с женщиной. Словом, я стал бывать у Екатеринославской вдовы дважды в неделю. По понедельникам и четвергам, точно по календарю. Доставляю товар, даже и не спрашивая нужно ли или не нужно. Стал своим человеком и по обкновению, начал приглядываться к порядкам в доме. Сунул нас на кухню, Сказал раз, другой то, что считал нужным сказать. Поначалу, как водится, прислуга меня осадила, чтоб не вмешивался, чтоб не заглядывал в чужие горшки. В другой раз, однако, прислушалась к моим словам, а там и советоваться со мной стали. Вдова разглядела, кто такой Теви. Дальше больше. И вот однажды открыла она мне свое сердце. Сорончиком у нее беда. — Помилуйте парню двадцать с лишним лет, а у него одни лошади, да лесопед на уме, да еще рыбные ловли. А больше, — говорит, — он знать ничего не желает. Слышать не хочет ни о делах, ни о деньгах. Отец оставил ему приличное наследство, почти что миллион, а он даже не интересуется. Как и знает тратить, руки у него, — говорит, — дырявые. — Где он, — спрашиваю, — ваш сынок? — — Давайте-ка его сюда, я с ним немного потолкую, поучу его, малостью муразуму, разуму приведу парочку изречений. Она смеется. — Что вы? Вы ему коня приведите, а не изречений. Говорим мы. И вдруг посреди нашего разговора появилась дететка. Пожаловал Рончик собственной персоной. Здоровенный такой детина, стройный, как сосна, кровь с молоком. Широкий пояс. Прямо, извините, на штанах. Часики в кармашке. Рукава засучены, повыше локтей. — Где ты был? — спрашивает мать. — Катался на лодке, — отвечает. — Рыбу удил. — Прекрасное занятие, — говорю я, — для такого паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы там будете рыбку ловить. Взглянул я на мою вдову покраснела как маков цвет, даже в лице изменился. Наверное, думала, что, сынок, схватит меня ручищей за шиворот, Надает, сколько влезть топлеуха и вышвырнет, как битый горшок. Глупости! я таких штук не боится. У меня что на уме, то на языке. И что ж вы думаете? Услыхав такие речи, парень отступил на шаг, заложил руки за спину, свистнул как-то по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 Денег стоит. Принимался рассказывать ему истории. Приводил примеры, изречения, притчи, как Тевье умеет. А он как раз любил меня послушать. Расспрашивал о моем житье, бытье, какие у меня порядки в доме. Хотел бы я, — говорит он однажды, — как-нибудь побывать у вас, рэп теви Зачем же дело стало? Хотите побывать у Тевье, прокатитесь разок ко мне на хутор.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 Ладно, буду вашим гостем. В первый день праздника приеду, рептевье. Кое с кем из моих знакомых к вам на блинчики. Только уж вы, говорит, "Смотри, чтобы горяченькие были. С пылу, с жару, отвечаю, со сковородки прямо в рот. Приезжаю домой и говорю своей старухе. Голда, у нас будут гости на праздник. Поздравляю, отвечает, кто такие. Об этом после узнаешь, говорю. Ты приготовь побольше яиц, сырое и масла у нас достаточно. Напечешь блинчиков на три персоны. Но он такие персоны, которые не дураки покушать, а в Писании ничего не смысл. Наверное, — говорит она, — напросил какой-нибудь растяпой из голодающей губернии. Глупая ты, Голда. Во-первых, — говорю, — невелика беда, если мы бедного человека накормим праздничными блинчиками. А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя супруга, благочестивая и смиренная госпожа Голда, что одним из наших гостей будет сынок вдовы, тот самый Арончик, о котором я тебе рассказывал. Ну, отвечает она, это совсем другое дело. Вот она, сила миллионов.